глава вторая. Когда моя избушка появилась за поворотом лесной тропинки, на землю уже спустились сумерки, и густой с и н н и й туман уже поднимался от травы, грозя в ближайшее время затопить собой все вокруг до самого утра. Я поюжилась и попыталась плотнее закутаться в плащ, но, сидя на спине у Вилькиного жеребца, я боялась делать любое лишнее движение. поскольку взаимная нелюбовь у нас возникла с первого взгляда. К тому же туман, после того, как Вилька нагрузила его двумя тяжеленными сумками со своим барахлом, да еще и мной в качестве дополнительной поклажи, возмутился окончательно, и теперь мрачно косился на нас, и взгляд этот не обещал ничего хорошего. На добротном седле я сидела, как на иголках, в любой момент ожидая подвоха, И когда в сгущающемся тумане замаячили створки, слегка п о к о с и в ш е й с я но такой родной калитки, я была счастлива, как никогда. Я сползла с седла, и мы вместе с серым жеребцом одновременно облегченно вздохнули. Я потому что наконец-то почувствовала землю под ногами, а туман, что его поклажа с т а л о легче. Я взмахнула рукой, снимая охранное заклинание с ворот, и они плавно раскрылись, позволяя нам войти во двор. а во дворе нас ждал сюрприз. На крыльце избушки, съежившись от холода, сидела босоногая, невысокая девушка в легком светлом платье без рукавов. В темных волосах блестели капельки вечерней влаги, а тонкие пальцы едва заметно дрожали. Охнув, я сорвала с себя плащ и побежала к девушке, попыталась закутать хрупкую фигурку. Вилька оказалась рядом, как по волшебству, и подхватила девушку под руки, пока я открывала зачарованную дверь. Вместе кое-как мы втащили ее в горницу, и пока Вилька укутывала незнакомку в теплое меховое одеяло, я забила печку дровами и метнула туда небольшой сгусток огня, от которого дерево сразу же запылало, озарив темную комнату теплым оранжевым светом. Осталось усадить девушку на низкую скамеечку у печки, закутать ее в одеяло и присесть рядом в ожидании, пока она оттает и сможет нормально говорить, не стуча зубами от холода. Минут через десять девушка перестала дрожать, заерзала на скамеечке, протягивая узкие босые ступни поближе к огню и уставилась на меня огромными светло-зелеными глазами. «Мне очень нужно поговорить!» «С волхвом Алексеем! Скажите, он скоро придет?» Мы с Вилькой переглянулись. Похоже, кое-кого придется разочаровать. Волх Алексей вернется весной. «Весной?» Девушка подскочила на месте, словно ужаленная. «Но мне очень нужна его помощь!» Я развела руками. «Извините, но даже я не знаю, куда он уехал в этот раз. Он просто сказал, что уезжает. и вернется, когда сойдет снег». Девушка на несколько секунд умолкла, осмысливая услышанное, и подозрительно покосилась на меня. «А вы его дочь?» «К счастью, нет. Я не смогла не улыбнуться. Я его в о с п и т а н и ц а Меня зовут е в а н и к а Можно Ева? А ее?» Я кивнула в сторону, скромно стоящей рядом полуэльфийки. и р а в е л е л ь Для друзей Вилья». «Хейли Риан!» Как-то излишне церемонно склонила голову девушка. «Ну, можно и просто Хейли!» «Отлично!» Я хлопнула в ладоши. «А теперь, после того, как мы познакомились, предлагаю всем присутствующим перейти на «ты». Никто не против?» Присутствующие переглянулись и помотали головами. «Вот и чудно!» Я широко улыбнулась. «Виль, сходи пока за вещами, а то туман их со з л о с т и разметает!» х е л и пойдем со мной, я тебе подберу какую-нибудь одежду по погоде, а потом мы все вместе сядем за стол, и ты нам все расскажешь. Чем сможем, поможем, ладно?» х е л и скептически хмыкнула, намекая на то, что до наставника мне ой, как далеко, но все-таки кивнула. Видимо, решила, что лучше уж с и н и ц а в руках, и лучше хоть какая-то помощь, чем вообще никакой. Я равнодушно пожала плечами. все же не мне это надо, и пошла к небольшому сундуку в соседней комнате, в котором хранилось все мое немногочисленное барахло. Если Вилькины вещи с трудом влезли в две громадные сидельные сумки, то для того, чтобы упаковать мои тряпки, п о н а д о б и л о с ь бы всего одна. Правда, для моего колдовского арсенала понадобилась бы небольшая тележка, но у меня имелся уникальный артефакт. Небольшая с виду походная кожаная сумка, которая могла вместить в себя содержимое приличных размеров сундука. в с е артефакт ы я совершенно случайно нашла в заброшенных катакомбах под гномьим к р я ж е м когда мы вместе с наставником осматривали шахту в поисках подземных духов. Тогда я отстала от Волхва Алексея, свернула не туда и провалилась в дыру в полу, которую не заметила в темноте под штольней. так я и очутилась в катакомбах о которых гномы благополучно позабыли лет триста назад пока я бродила там в поисках выхода в одном из коридоров наткнулась на небольшой скелет который поистине мертвой хваткой вцепился в небольшую сумку из темно коричневой кожи помню меня тогда удивил тот факт что сумка несмотря на то что провалялась в туннеле несколько столетий ничуть не пострадала на ней даже пыли не было тогда как скелет сжимавший ее в руках, рассыпался в прах от одного моего прикосновения. Сумку я забрала и сразу же вытряхнула все, что там было. И каким же было мое удивление, когда из сумки вывалились два вполне свежих яблока, краюха хлеба, завернутая в тряпицу, заряженный арбалет и длиннющее ожерелье из разных по форме и цвету, грубо обработанных камней. Немного подумав, я решилась таки сгрызть одно яблоко мимоходом отметив, что, несмотря на то, что оно пролежало в сумке очень долго, осталось вполне съедобно. Наставник нашел меня спустя пару часов, и когда я продемонстрировала ему находку, одобрительно улыбнулся и предложил мне спрятать сумку от греха подальше, потому что гномы — народ жадный, и если увидят, какой артефакт мне попался, сразу же такую бучу поднимут. А сумка-то в жизни мне ох, как пригодится, потому как влезает в нее гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Наставника я послушалась и упрятала артефакт на дно своей собственной, обычной знахарской сумки, засыпав его мешочками с травами, сменой белья и свертком с сухим пайком, выданным гномами. Да так и ушла. Арбалет я позже подарила Вильке на ее восемнадцатилетие. чем вызвало у нее совершенно детский восторг. Оказалось, что таких четырехзарядных арбалетов не делают уже лет сто, а те, которые сохранились, пылились на стенах в качестве семейной реликвии или на музейных полках, и в качестве боевого оружия уже совершенно не годились. ч у д а к о в а т о е ожерелье тоже оказалось полезным амулетом, а не просто безвкусной безделушкой. Оно позволяло чуть дольше колдовать без истощения резерва. Мелочь, как говорится, а приятно. Спустя полчаса мы трое сидели за накрытым столом и старательно уничтожали продовольственные запасы избушки. Хелли, на которую я нацепила почти новый светло-бежевый охотничий костюм, подаренный мне Вилькой этой весной, совершенно преобразилась и уже не походила на почти нищую девчонку, которую мы обнаружили сидящей на крыльце дома. Теперь это была симпатичная, изящная девица с огромными зелеными глазами, пышными темными волосами до середины спины и спокойной улыбкой. Когда же мы слегка утолили голод и уже прилично было вести беседу, Вилька со свойственной ей прямотой спросила у новоприбывшей. «Хели, а теперь рассказывай, что тебе нужно было от Евиного наставника». Та покосилась на полуэльфийку а потом вопросительно посмотрела на меня. «Ей можно доверять?» «Разумеется», – пожала плечами я. «Вилья – моя лучшая подруга, и у нас нет секретов друг от друга. К тому же вдвоем мы скорее сможем тебе помочь». Девушка кивнула и тихо проговорила. «В первую очередь я вынуждена вам признаться, что я не человек». «Не проблема», – пожала плечами я. «Вон, Вилька тоже наполовину эльфы, ничего». «Я айронит!» Я вздрогнула и пристально уставилась Хелли в глаза. Вилька посмотрела сначала на меня, потом на нее и подозрительно вежливо попросила. «Так, девчата, а теперь объясните необразованной мне, что же это означает. Кто такие эти айрониты?» Кажется, я начинаю осознавать без нутерпения у моего наставника. «Виль, помнишь, я тебе рассказывала о существах, у которых второй ипостасью является человеческий облик?» Спросила я, не отрывая глаз от Хелериан. Вилья неуверенно кивнула, а я продолжила. «Так вот, перед тобой сейчас сидит одна из них. Насколько я помню, для айронитов истинным обликом является существо, похожее внешне на человека, только с крыльями, когтями и большой физической силой. «Все правильно, х е л и Таня возмутимо кивнула. «Все верно, ведунья. Только ты описала внешний облик наших мужчин. У них действительно есть и крылья, растущие на спине, и когти, и они обладают силой и ловкостью, превышающей не только человеческую, но и эльфийскую, даже, пожалуй, троллью. Но женщины у нас иные. У нас крылья заменяют руки, и мы в совершенстве владеем воздушной магией». Но все же женщины намного слабее мужчин, я имею в виду физически. По воинской доблести наши женщины никогда не сравняются с мужчинами. А мужчины не овладеют магией воздуха в том же совершенстве, что и женщины. Мы живем в стране на севере, которая окружена высокими неприступными скалами. Их невозможно пересечь, не имея крыльев, и потому мало кто о нас слышал. А сами мы не слишком стремимся общаться с внешним миром. «И мой наставник был одним из тех, кто видел вас?» – спросила я. Хелли уверенно кивнула. «Да, более того, он бывал в нашей стране, которую мы называем Андарион. Он помог вернуть нам некий артефакт, который был утерян нами очень давно в стране людей. И благодаря этому заслужил признание и уважение нашей верховной жрицы, которая была хранительницей артефакта». — Алексей не принял от нашего народа награду за оказанную помощь, но не отказался от заверений в дружбе и взаимной помощи в случае нужды. Мне было очень стыдно, что пришлось снова просить волхва о помощи, но я так надеялась на нее. Халериан опустила голову. А оказалось, что Алексей в отъезде времени ждать до весны у меня нет, и я не знаю, что делать. — А что, собственно, случилось? подала голос до того внимательно слушавшая нас Вилья. «Судя по тому, что ты находишься здесь совершенно одна, в человеческом облике и не слишком подготовленная к путешествию, ты отправилась в путешествие из этого своего Андариона в большой спешке. У тебя проблемы? Тебя что, ищут?» х е л и только кивнула. «И что ж ты натворила?» «Украла небесный хрусталь», произнесла х е л и с таким видом, Как будто это разом в с е объясняло. Но понятнее нам, к сожалению, не стало. Пришлось задавать уточняющие вопросы. Что украла? Украла талисман Андариона, без которого у нас не может воцариться новый король, выпалила наконец т о Мы переглянулись с Вили и в один голос потребовали объяснений. Хейли бледнела и краснела, постоянно сбивалась и путалась в словах. Но ну и того, что она рассказала, Нам хватило, чтобы схватиться за головы и понять, что у нас крупные проблемы. Как я поняла из рассказа Хейлериан, в Андарионе дела шли лучше некуда, пока месяц назад скоропостижно не скончался король. Вроде всякое бывает, но через два дня во время траурных бдений умирает королева, и народ поднимает бунт. Единственный наследник вынужден скрываться, А на троне планирует воцариться самозванец. В Андарионе есть три символа королевской власти, без которых никто не может править. Это меч, браслет и медальон. Именно последний символ хранится в храме, где Хелериан в силу своего юного возраста была всего лишь младшей послушницей. Когда начались волнения, и самозванец один за другим захватил браслет и меч, верховная жрица спрятала небесный хрусталь в храмовом тайнике, Наказав группе жриц, о х р а н я т ь его любой ценой. Через сутки самозванец явился в храм и потребовал третий символ. На что жрица ему ответила, что рожденный смердом не станет королем. Поэтому небесного хрусталя ему не видать, как своих ушей. Итогом стало полное разрушение храма. Большая часть жриц была убита, а х е л и р и а н чудом спаслась, забрав с собой талисман и улетев через потайной ход. В Андарионе она оставаться больше не могла, поэтому рискнула покинуть страну и найти в стране людей одного единственного человека, который, как ей казалось, мог бы помочь. Волхва Алексея Весникова. Но Волхва дома не оказалась. Вместо него обнаруживается его воспитанница, поэтому ей, как и всему Андариону, хана безо всякой надежды на спасение. Ну, насчет того, что надежды нет, это ты загнула. задумчиво произнесла я, подперев подбородок ладонью. «Мы что-нибудь обязательно придумаем. Ты, кстати, скажи, чем именно должен был тебе помочь мой наставник?» Я хотела попросить его провести меня к небесному колодцу. Мда, пробелы в моем образовании кажутся все обширнее и печальнее. Куда? Судя по взгляду а й р о н и т к е о моих знаниях она тоже была не лучшего мнения. Но до объяснений все же снизошла. Небесный хрусталь — это талисман, который может указать на истинного правителя Андариона, того единственного, кто достоин короны. Когда талисман избирает себе э, владельца, что ли, то становится ясно, что судьба этого аэронита — править страной. И никто не оспаривает выбор талисмана, даже наследник престола. «И в чем проблема?» — удивилась Вилька. «Что, талисман отказался делать выбор?» «Нет, в данный момент у талисмана нет этой силы. То есть сейчас это просто красивая безделушка, символизирующая королевскую власть. Свою силу он обретет, только коснувшись воды в небесном колодце». «И для того, чтобы найти колодец, тебе была нужна помощь Алексея», — уточнила я. х е л и кивнула и продолжила. Вообще-то я знаю, где он находится. Это знает каждая жрица и послушница. Вот только до него еще дойти надо. О страну людей я не знаю совершенно. Не хотелось бы попасть в переделку только из-за незнания людских правил. Дойти? Ты же летать можешь. Выражение лица Хейли стало почти жалобным. Похоже, она уже сочла нас безнадежными... И продолжила рассказ исключительно из вежливости и уважения к моему наставнику. Могу, но только будучи айронитом, а не человеком. А поскольку за мной наверняка послана погоня, то мне нельзя находиться в своем привычном облике. Айрониты ощущают друг друга на очень большом расстоянии. Поэтому мне нельзя позволить тем, кто идет по моему следу, обнаружить меня. Когда я в человеческой п о с т а с и то меня найти не легче, чем иголку в стоге сена. Но стоит мне только превратиться в и р о н и т а все, меня почти наверняка обнаружат. Так, погоди, не сбивай меня. Я прижала ладони к вискам и попыталась осмыслить сказанное. Выходит, тебе нужно вернуть силу талисману, тогда он сможет указать на истинного правителя. В таком случае самозванцу ничего не светит, народ примет только избранника, пока верно? Хелли утвердительно кивнула, и я продолжила рассуждать слух. «Поэтому ты пришла для того, чтобы попросить тебя проводить к этому, как его, небесному колодцу. А вот именно. Кстати, где он находится?» «В горах. А люди называют это место рассветным пиком». «Да? Не знаю. Должно быть старое название. Ну, ладно. На чердаке у наставника есть архаичные карты, потом посмотрим, где это находится». А то у меня сейчас голова кругом и д е т от обилия информации. Что-то отвлекась л я, да. Я кашлянула и продолжила. К тому же, за тобой, скорее всего, и д е т погоня. Но обнаружить они тебя могут только тогда, когда ты сменишь и постась. Так? Да. Отлично. И тут менянастигла мысль, которая до того робко обреталась на задорках в моего сознания, не решаясь вылезти наружу. Но теперь я её выловила. И догадка заставила меня побледнеть. Я внезапно охрипшим голосом спросила. — Хейли, скажи, пожалуйста, а как ты перебралась через зачарованные ворота? Девушка побелела, как полотно, а я все поняла. — Ну, то есть ты через них перелетела? Хейли только кивнула, вцепившись пальцами в скатерть. — Все ясно. Отлично. Приятно знать, что не только мне время от времени отказывает догадливость. Вздохнула я, ощущая, как накатывает нехорошее, тревожное состояние. «Вилья, собираемся немедленно. Не хочу гадать, когда именно погоня, летящая за нашей воровкой, окажется здесь. Вещи у тебя не разобраны, и это хорошо. Седлай т у м а н а м ы уходим, и чем быстрее, тем лучше». Полуэльфийка только кивнула, подхватила с е д е л ь н ы е сумки и умчалась во двор. Я же вытащила из сундука свою бездонную сумку, и полезла на чердак. Оказавшись наверху, я первым делом сгребла со стола несколько карт Росси и прилегающих государств, сделанных в разное время и в разном масштабе. Ничего, потом разберемся. В Стольном Граде очень легко затеряться, там нас не сразу найдут. Поэтому будет время собраться с мыслями и набросать хотя бы примерный маршрут. Далее в сумку полетели путевые заметки наставника, в которых могли содержаться сведения о том, что она может повстречаться на пути. Что-что. А в деле ведуна в первую очередь надо знать то, с чем ты можешь столкнуться, иначе потом костей не соберешь. Хелериан, поднявшаяся вслед за мной на чердак, с растущим удивлением наблюдала за тем, как в небольшой с виду сумки исчезают мешочки с травами, склянки из очарованного небьющегося стекла с различными зельями, Две смены одежды, теплая куртка и зимний плащ, запасная пара сапог и прочие необходимые в пути вещи. И я же загнанным зайцем носилась по чердаку, сгребая в сумку все, что могло понадобиться в дороге. Со дна полуопустевшего сундука была изъята заначка, в которой было шесть половиной гривен серебром и одна золотая гривна на черный день. И только после этого я соизволила перевести дух. Хэля смотрела на мою волшебную сумку большими от удивления глазами, явно не понимая, как же я умудрилась запихнуть в нее такую кучу барахла, да еще и с легкостью таскать такую тяжесть. Насчет последнего обстоятельства были большие плюсы. Сумка весила ровно столько, сколько весил последний положенный в нее предмет. То есть, если я последним клала к а р а в а й хлеба, то и таскала я сумку с такой же легкостью. Если же на привале я доставала из нее какой-нибудь нужный мне тяжеленный фолиант, а потом клала его на место, то сумка становилась почти неподъемной. Наконец я остановилась и, выудив со дна небольшого деревянного ящика, завернутый в холстину короткий меч на спинных ножнах, закрепила его поверх плаща и, наконец-то, почувствовала себя более-менее готовой к походу. Из того же самого ящика я вытащила длинный эльфийский нож, и протянула его хли е рукоятью вперед умеешь пользоваться девушка неуверенно покачала головой я очень редко становилась человеком, а в образе а й р о н и т а у меня вместо рук крылья ничего научишься я прицепила ей нож к поясу главное держишь его лезвием от с е б я не то порежешься и тыкаешь в сторону противника остальному постепенно научишься в крайнем случае если будет время то тебя потренирует Вилька. Она у нас настоящий Витязь. В любом случае, пусть лучше у тебя будет хоть какое-то оружие, чем совсем никакого. Я кинула в сумку еще один нож, поменьше и попроще, все-таки резать продукты на привале чем-то надо, и спустилась вниз по лестнице. Не успела я набить сумку продуктами, как в горницу вбежала встревоженная Ревелиэль. Ева, там что-то непонятное творится. Мой конь вместе с поклажей в л е сбежал. И тишина какая-то неправильная. Там туман такой густой стоит, даже я низги не вижу. Но там явно кто-то есть, я чувствую. Да, что-что, а интуиция у Вильки от природы очень хорошая. Она всегда чуяла, когда ее дома ждет очередной нагоняй, и всегда благополучно отсиживалась у меня. Так что нюх на неприятности у нее отменный. И если Вилька говорит, что там в тумане кто-то скрывается, значит так оно и есть. За спиной раздался тихий шорох и приглушенный всхлип. Мы с Вилькой обернулись и увидели, как побелевшая до цвета льняной занавески х е л и медленно сползает по стенке, зажимая рот руками. А в глазах ее плещется не просто страх, а ужас. — Так, Виль, кажись это за ней. Как ни странно, но страшно мне не было. Испугаюсь я потом, когда все кончится. Но сейчас я была спокойна, как горный тролль. Спрячь ее где-нибудь в комнате, а я пока встречу незваных гостей. Вилька кивнула и подошла к скорчившейся у стены девушке, когда ее внезапно прорвало. «Это аватар! Ева, он убьет и меня, и вас всех! Пожалуйста, не надо!» «Так, у нее, как мне кажется, началась истерика. Не очень хочется выяснять, кого же она боится до такого состояния, но выбора, кажется, нет». Надежда только на защиту избушки, и так просто этот домик штурмом не возьмешь. А на долгую осаду эти самые аватары вряд ли рассчитывают. Вилька, забери ее отсюда и сделай что-нибудь, чтобы ее было не видно, и уж тем более не слышно. Я встречу этого аватара. Подруга кивнула и утащила Хелли в дальнюю комнату, попросту закинув рыдающую девушку на плечо. Я же положила уже собранную сумку на стол и вышла в сене, аккуратно прикрыв за собой дверь, ведущую в горницу. Двор встретил меня промозглым ночным холодом, тишиной и густым, как молоко, туманом. Я поежилась и прислушалась к тишине, не зажигая светлячок, дабы не выдавать раньше времени своего присутствия. Неохотно переступила порог дома, тем самым лишив себя дополнительной защиты. Дело в том, что при постройке наставник зачаровал этот дом так, что переступить порог без разрешения хозяев не может никто. н о первый раз защита просто деликатно отодвинет непрошенного гостя, на второй угостит ощутимым электрическим разрядом, который отбросит незваного визитера шагов на 10 а на третий раз от особо упертого с большой долей вероятности останется только кучка серого пепла. Три крылатые тени вынырнули из мрака так стремительно, что я не успела даже руки вскинуть в защитном жесте. От неожиданного толчка в грудь я влетела в дверной проем и, проехав по полу, окончательно затормозила только у двери, ведущей в горницу. Мне понадобилось секунд десять, чтобы приподняться и заново научиться дышать, потому что воздух отказывался свободно проходить в легкие. Тем временем первая крылатая тень почти полностью заполнила собой весь дверной проем. Я криво улыбнулась, предвкушая то, что случится, когда незваный визитер попытается пересечь незримую границу. Так и случилось. Защита сработала безукоризненно, отодвинув аватара от дверного проема на пару шагов. Через секунду он повторил попытку, и вот тогда я со злорадством услышала громкий хлопок, и увидела, как крылатого захватчика снесло заклинание. м Останавливаться на достигнутом нападающие, видимо, не собирались, явно нацеливаясь на очередную попытку штурма. Но я вскинула руки, и в захватчиков полетели один за другим четыре боевых огненных шара ярко-синего цвета. Тени моментально исчезли, и в распахнутую дверь медленно вплыл белесый туман, принеся с собой промозглый холод и едва ощутимый запах ж ж е н ы х перьев. Выходит, кого-то я зацепила. Слегка пошатываясь, я подошла к дверному косяку и правой рукой быстро начертила в воздухе символ света, от которого во все стороны брызнуло яркое белое сияние, затопившее весь двор, но не режущие глаза. Я слегка пошевелила пальцами, и сверкающий знак выплыл из дома и поднялся до маковки на крыше. Теперь освещен был не только двор, но и кусты у кромки леса. Туман слегка рассеялся, и я увидела, как над домом вровень с макушками деревьев кружат три крылатые тени. Что ж, в конце концов, они первыми начали. Я уже воздела руки к небу, чтобы угостить пришельцев каким-нибудь заклинанием с расширенным радиусом воздействия, на вроде огненной дуги, когда одна из теней камнем упала в освещенное пространство всего в паре с с о ж е н и й от моего крыльца, то есть очень близко. Я на всякий случай выставила перед собой раскрытые ладони, держа на готове бронебойное заклинание. Но крылатая фигура, судя по всему, нападать не собиралась. Аватар медленно выпрямился во весь рост, складывая огромные черноперые крылья за спиной, и я наконец-то сумела его разглядеть во всех подробностях. Лицо Аватара закрывал стальной шлем с забралом, выполненной в форме маски. И в прорези мне была видна только вселенская у г л а вместо глаз. Рост у Айронита тоже был весьма приличным. Выше меня на голову минимум, а телосложение, если судить по размерам вороненой кирасы, весьма внушительное. Оружие, кроме как длинного меча, висевшего у аватара за спиной, я не видела. Но руку даю на отсечение. Оно было. Поэтому я слегка шевельнула пальцами левой руки, создавая перед собой щит, который сумеет защитить меня от метательных ножей или дротиков. Да что там дротиков? С таким богатырским сложением мне и обычного камня, пущенного в голову, хватит за глаза. Я нервно посмотрела наверх, туда, где все еще нарезали круги два оставшихся аватара, и, собрав волю в кулак, спросила, зачем пришли. В ответ тишина. Айронит стоял передо мной неподвижной статуей, никак не реагируя на мою реплику. Выглядит так, как будто переговоры не заладились с самого начала. Ну что ж, тороплюсь, из нас двоих явно не я. Что ж, не хотите разговаривать, ваше право, и я пошла спать. Пытаться проникнуть в дом не советую. Мне, в общем, все равно, а вам результат не понравится. Стой, человек. Голос, раздавшийся из-под металлической маски, был слегка искажен. но н все равно оказался довольно приятным для слуха. Правда, интонация вызвала у меня желание захлопнуть дверь и схорониться в подвале до лучших времен. Но я этого не сделала только по той причине, что в доме я не одна. Именно поэтому я притормозила на пороге и постаралась заглянуть туда, где должны были располагаться глаза Айронита. «Ну, чего надо?» «Отдай нам преступницу». Таких тут нет. — отрубила я. — И вообще, что за наглость? Вламываешься ко мне в дом, как будто так и надо. Не представился, а теперь еще и что-то требуешь. Ты смела, человек, или глупа. Ты смеешь перечить существам, стоящим гораздо выше всей вашей ничтожной расы. Ой, сколько пафоса, сколько трагедии! Я здорово испугалась. А когда я боюсь... то язык, независимо от меня, начинает молоть всякую чушь. Сами же в людей превращаетесь, когда сильно приспичат, а еще права качаете. Куда мир катится? Обнаглевшие айрониты ломятся в дом посреди ночи, что-то требуют, да еще и н а д е ю т что им все тут же вынесут на б л ю д е ч к е с голубой каемочкой. Ой, мамочки, теперь он точно дом с землей сравняет. По крайней мере, попытается, и, возможно, у него даже получится. потому что после второго слоя сработавшей защиты он должен был лечь с мирным бесчувственным украшением двора, а у него даже точность движений не пострадала. Видимо, тем двоим, которые до сих пор нарезали круги над избушкой, надоело такое в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я потому что они спланировали по бокам того, с кем я только что разговаривала. Одеты они были абсолютно одинаково, те же стальные шлемы-маски, вороненые н кирасы поверх черных одежд и кажущееся отсутствие оружия. Разница была только в цвете крыльев. У того, кто встал слева, крылья были серые в черную рябочку, как у ястреба, а у второго отливали зеленью. Тот, что слева, тихо сказал моему собеседнику, что так долго чернокрыл. А вот и узнали имя одного потенциального врага. Очень неприятно было познакомиться. я еще не в р м — отмахнулся он. — Тебе видней. Легкий поклон и чуть склоненная голова в ответ. И наверняка усмешка под стальной маской. Я все еще стояла на пороге, озаренная ярким светом, когда чернокрыл подошел ко мне, остановившись в полушаге от ступени крыльца. Свет озарил его полностью, и я с ужасом увидела, что не ошиблась насчет тьмы в его глазах. У аватара не было ни белков, ни радужек. Все заливала сплошная блестящая чернота. «Кто находится в одном доме вместе с тобой, человеческая ведьма?» Голос прозвучал у меня прямо в голове, и я сразу же ощутила необходимость ответить, причем ответить правду. «Младшая княжна Ревелиэль». «А кто еще?» Правду словно вытаскивали клещами из глотки, но я умудрилась уклониться от ответа, при этом не соврав. Мыши на чердаке, крысы в подполе и тараканы за печью. И вообще, хватит у меня в голове кричать, а то от следующей спиры даже ты не увернешься. Подтверждение своих слов я материализовала сгусток ярко-синего огня в ладонях, всем своим видом показывая, что не шучу. И случилось невероятное, аватар попросту улетел. Раскрыл огромные крылья и стрелой взмыл в холодное ночное небо. Вслед за ним улетели и те двое, которые участия в разговоре не принимали. Я сжала кулак, впитав спиру, и закрыла дверь. Прислонилась к стене, ощущая себя зверски уставшей. Ненавижу вести переговоры. — Вилька! — позвала я. в ы л а с ь Они улетели!» Подруга сразу же вывернула из комнаты и обеспокоенно уставилась на меня. «Ты уверена?» «Честно говоря, не знаю». Ноги меня плохо держали, поэтому я медленно соскользнула по стене и уселась прямо на полу, подтянув колени к подбородку. Я видела, как они улетали, но не уверена, что они мне поверили. Скорее всего, они отлетели куда-нибудь и теперь будут следить за нами. Я устало потерла виски и, наконец-то, вспомнила. «Виль, а куда ты д е л а нашу гостью?» Полуэльфийка охнула и метнулась обратно в комнату. Я, заинтересовавшись, последовала за ней. Картина, представшая перед моими глазами, поразила меня до глубины души. Оказывается, Вилька запихнула Хейли в сундук, закрыла крышку, да там и оставила, причем замок у опущенной крышки заклинила. И в данный момент воительница ожесточенно ковырялась в нем кинжалом. Я с трудом, подавив смешок, мягко отодвинула Вильку от сундука. — Погоди, лучше я. Легкий пас, и замок с тихим щелчком открылся. Вилька подняла крышку и начала вытаскивать хиллериан. Девушка, несмотря на такое обращение, возмущаться не стала. Она только пристально посмотрела на нас прозрачными зелеными глазами, в которых стояли слезы, и тихо спросила. Так вы решили меня им отдать, да? Что ж, я вас не виню. Мы с Вилькой недоуменно переглянулись. Виль, по-моему, до нее еще не дошло. Хэлли, аватары улетели. То есть как улетели? Я с ними немного пообщалась, вернее, с одним из них, и они улетели. Это невозможно, тихо прошептала девушка. Аватары — это элитный отряд воинов, убийц. Это лучшие бойцы Андариона. Один, всего лишь один аватар может уничтожить целую человеческую деревню за день, причем так, что его никто не заметит. Хелли, в таком случае у меня встречный вопрос. Если они такие искусные бойцы, как ты говоришь, то почему за одной тобой послали сразу троих этих самых аватаров? Ты настолько опасная преступница? Скольких? Хейли стремительно побледнела и сползла на пол. Похоже, в сундуке ей было гораздо уютнее. Тогда мне точно конец. От одного аватара мы бы с грехом пополам ушли, потому что магией они практически не владеют, но от троих... Я присела на к о р т о ч к и рядом с ней и легонько приобняла ее за плечи. Хейли, ты должна нам рассказать все, что ты знаешь об этих аватарах. Нам нужно хотя бы примерно представлять, с кем мы имеем дело. Выглядели они, конечно, внушительно, но пообщались мы на удивление цивилизованно. Меня, конечно, приложили, но скорее для острастки, а не чтобы всерьез навредить. То есть вы не отказываетесь мне помочь? Нет, конечно. Вилька присела с другой стороны. Мы же обещали помочь, а слово мы держим. Но чем больше ты нам расскажешь, тем выше шансы на успех. Хотелось бы по возможности сократить количество неприятных сюрпризов по дороге. Нам их и так хватит. Ладно. Хелериан шмыгнула носом и с явной неохотой начала свой увлекательный рассказ. Оказывается, нам противостоят айрониты, по сравнению с которыми все известные нам воины не стоят и ломаного гроша. По рассказам сбежавшей жрицы, сам по себе немногочисленный отряд аватаров представляет собой весьма внушительную силу. Их так называемое «крыло» принимало к себе на службу тех аэронитов, кто потерял свою семью и не имел серьезных привязанностей среди своего народа. Эдакая армия внутри армии, наблюдающая за наблюдателями, способная как на честный бой, так и на тихую резню в случае необходимости. И все в интересах государства, разумеется. Никто и никогда не видел лица аватара. А живут они в удаленном районе Андариона, куда ни один айронит не залетит по доброй воле. Подчиняются они только себе, королю и своему начальнику. «Стоп, х е л и прервала ее Вилька. «Если аватары так таинственны и неуловимы, то откуда ты тогда столько о них знаешь?» потому что Верховная Жрица была связующим звеном между аватарами и окружающим миром. В конце концов, аватары тоже айрониты, и м необходимо есть и пить, одеваться и где-то доставать новое оружие. А храм официально являлся поставщиком всего необходимого для аватаров. Конечно, их все боятся, но они же наша лучшая защита. Именно благодаря им Андарион ни разу за все 10 тысяч лет своего существования не был захвачен. Это сейчас народ слегка поумнел, на рожон не лезет, но раньше-то не так было. Одни р а з ы нас называли посланцами небес, другие — приспешниками тьмы, но и те, и другие сходились в одном, если дать нам волю, то места всем не хватит. — Они думали, что вы их поработите? — Скорее всего, да. По правде говоря, мы и не собирались этого делать, но разве этот темный народ в чем-то убедишь? Эльфы тогда только-только входили в силу и были еще довольно агрессивны. Гномы вообще ничего слушать не хотели, а хоть о какой-то организации у людей в те времена и речи не шло. Ладно, хватит на сегодня уроков истории. Я встала и захлопнула крышку сундука. Я поняла. У нас есть одно преимущество перед аватарами – магия. Я сама по себе ведунья, ты, Хейли, насколько я поняла, тоже. Да, будучи а й р а н и т а м Отлично. Поэтому предлагаю следующий вариант. Сейчас мы все отправляемся в с т о л и н г р а д где осядем в какой-нибудь корчме. Там и разработаем план дальнейших действий, поэтому ноги в руки и вперед, пока в небе чисто, а эти самые аватары не передумали и не вернулись. с осадными орудиями для штурма избушки. Девушки переглянулись и одновременно со мной вышли за дверь. Я подобрала свою сумку, брошенную в горнице, и мы втроем выбрались на порог дома. Пока я возилась с зачаровыванием двери, Вилька громким свистом подозвала таки своего позорно смывшегося коня, который появился в распахнутых воротах калитки почти так же быстро, как легендарная сивка-бурка. Вилька-птица вскочила в седло и вопросительно оглянулась на нас. е подтолкнула х э л и поближе к туману. «Виль, сажай ее на седло и скачи в с т о л и н г р а д Только держитесь лесных дорог как можно дольше. Встретимся в корчме, заболоченная речка». «Ева, ты? Все будет нормально, я же в е д у н я не забывай». Я уже совсем неделикатно подпихивала х е л л и под задницу, помогая ей залезть на рослого тумана. Наконец она умостилась в седле позади Вилли, обхватила е е за талию и встревоженно спросила: "Ева, как же ты д о б е р е ш ь с я до города? У тебя же лошади нет". "Ничего, зато у меня в лесу есть друзья, которых я очень надеюсь уговорить помочь мне. Езжайте". С этими словами я хлопнула тумана по крупу, и тотчас предусмотрительно отскочила. Эта злобная скотина почти достала меня копытом, но промахнулась. Вилья звонко щёкнула поводьями. и туман, всхрапнув, взял с места в г а л о п почти сразу же растворившись в темноте холодной осенней ночи. Я с облегчением вздохнула и, поправив сумку на плече, быстрым бесшумным шагом направилась по едва заметной тропинке, ведущей вглубь леса. Я прожила здесь почти всю свою жизнь, поэтому знала в этом лесу практически каждую тропинку и не боялась шляться по нему даже самой темной н о ч и И вот сейчас я шла к месту, где жила волчья стая, стая моих друзей. В лесу туман был намного реже, но ночь была слишком темной, поэтому мне пришлось зажечь небольшой светлячок, который плыл в двух локтях передо мной на уровне моего пояса. Теперь хотя бы можно было разглядеть звериную тропу под ногами, на которую я свернула минут пять назад. Тропка была узкая и извилистая, местами почти полностью скрытая, уже осыпавшимися ярко-желтыми и оранжевыми листьями. В кустах постоянно кто-то шебуршился, раздавались какие-то непонятные писки и приглушенное рычание. Временами мелькали чьи-то светящиеся круглые глаза, но стоило мне только приблизиться, как недовольное ворчание стихало. «Обитатели этого леса знали меня». Уже не в первый раз я шла этой тропой прямиком в волчье царство, и местные жители, даже мелкая нечисть, уже прекрасно знали, кто заявился в их владение, да еще и ночью. Обычного человека уже давно заморочили бы лешие и увели куда-нибудь к болоту, или же запугали бы до полусмерти. Но со мной связываться таким образом было бы чревато, и поэтому я беспрепятственно добралась до нужной мне поляны. Поляна служила своего рода местом встречи. Волки, хоть и знали меня не первый год, все-таки не настолько доверяли человеку, чтобы показывать ему место, где находится их логово. Поэтому, когда я приходила сюда, мне достаточно было телепатически обратиться к вожаку стаи, и тогда он приходил сам или же присылал кого-то из волков. Но сегодня я хотела поговорить с самим вожаком. хранителем этого леса, серебряным волком. Я сосредоточилась, и просьба о помощи вырвалась из меня вместе с мощной волной телепатии, после чего осталось только ждать. Обычно ожидание было недолгим, но это как повезет. Все же призыв не был приказом, а вполне дружеской просьбой, на которую вожак чаще всего откликался, но лишь когда это не мешало его собственным волчьим делам. В этот раз повезло. Я довольно скоро почувствовала его присутствие и открыла глаза. Огромный серебристый волк с черной полосой вдоль хребта неподвижно стоял на краю поляны совсем рядом. Золотистые глаза немигающе смотрели прямо на меня, и в который раз я ощутила себя маленькой и неловкой, как щенок, недавно покинувший родительскую нору. — Приветствую тебя, хранитель леса! — Здравствуй, лесная ведунья! Я услышал твой призыв о помощи и учуял запах смерти, идущий от тебя. Что случилось?» Голос вожака, как всегда, раздался в моей голове. Разумные волки общаются с помощью телепатии, но я предпочитала разговаривать с ними вслух. Нет, я, конечно, могла говорить с ними и мысленно, но звук собственного голоса успокаивал меня в первые годы нашего знакомства, а потом просто стал привычкой, от которой мне никак не удавалось избавиться. Ты, как всегда, прав. Смерть идет по моим пятам, и я пришла просить твоего совета и попросить об услуге. Говори. Скажи, как можно победить врага, который заведомо сильнее тебя, который идет по твоему следу, не останавливаясь ни на миг? Ты боишься этого врага? Да, но не настолько, чтобы отказаться от данного обещания. — Это хорошо. Такой страх поможет тебе действовать более обдуманно. Ты не станешь не бежать от своего врага, не бездумно нападать на него. Положись на себя, ведунья. Волф хорошо обучил тебя, ты знаешь законы жизни. Это поможет тебе. — Спасибо. Вот, как всегда. Дал совет настолько туманно, что ничего не понять. — Ладно, поразмышляю на досуге, а там видно будет. — Хранитель, мне нужно добраться до столь награда, а оттуда мы уже пойдем туда, куда нас поведет судьба. Вожак едва заметно оскалился, что у него обозначало улыбку, и ответил. — Хорошо, ведунья, я сам понесу тебя. Я чую, что впереди тебя ждут множество испытаний. Будь к ним готова. Мои владения простираются до в е л ь г и р е к и и пока ты не пересечешь ее я буду вместе с тобой в сталинград я не пойду, но как только ты выйдешь за его пределы позови меня но почему насколько я знаю серебряный возил только наставника да и то всего пару раз в самые рискованные походы из которых наставник возвращался едва живой постаревший и о с у н у в ш и й с я правда через некоторое время он приходил себя но в волосах у него после таких походов всегда прибавлялась пугающей белесой седины. «Я чувствую, что должен проводить тебя. Садись, ведунья Иванька!» С этими словами волк поднялся и выжидающе посмотрел на меня. Я глубоко вздохнула и, слегка подпрыгнув, уселась на серебряном. Все-таки он очень крупный. Спина у него доходит не до пояса, а общая длина... вместе с пушистым серебристо-белым хвостом, составляет где-то с десяток локтей. Матерый в о л ч и щ а что ни говори. И он прав, что не хочет идти в с т а л и н г р а д Там не посмотрят, что волк таких размеров миролюбиво настроен, сразу пристрелят. А вот в небольших селениях и на трактах можно будет ехать относительно спокойно. В компании с в е д у н е й волк смотрится вполне уместно. К тому же, я всегда смогу навесить на серебряного морок, так что со стороны будет казаться, что ведьма едет на низенькой серой лошадке. Я слегка п о ю р з а л а устраиваясь поудобнее на широкой волчьей спине, и слегка наклонившись, крепко ухватилась за густую шерсть на загривке. Если волк в е з е т тебя добровольно, то он тебя не скинет, так что можно было не волноваться. Но вот если придётся уходить от погони, то лучше распластаться на животе, обхватить его шею руками и молиться о том, чтобы не рухнуть на землю во время очередного скачка. Потому что, когда волк уходит от погони, то он зачастую так резко меняет направление, что можно запросто свалиться. «Готово ведунья!» Мудрые, чуть насмешливые золотистые глаза чуть сощурились. Я улыбнулась и уверенно кивнула. «Тогда держись!» Ой, мамочки, не так быстро!